Глава 74. Вопрос доверия. Взгляд Сергея становится тяжелым. Мне не по себе, когда он так смотрит на меня, будто придавливает сверху бетонной плитой. «Кажется, ты говорила, что...» «Не будешь больше во мне сомневаться», произносит он таким ледяным тоном, что хочется поежиться. «Неужели я так и не заслужил ни капли твоего доверия, м?» Чувствую, как в грудной клетке начинает вибрировать от досады, потому что он снова разговаривает со мной так, словно мои чувства для него ничего не значат и с ними не обязательно считаться. — А разве доверие не должно быть взаимным? — Интересуюсь я в его же манере. — Я тебе доверяю, — холодно заверяет Сергей. — Почему же тогда не скажешь, куда собрался? — Потому что тут не вопрос доверия, Таня, — раздраженно отвечает он. — Неужели ты сама не понимаешь? — Не понимаю. Объясни мне, будь любезен. Коротко выдохнув, Сергей отворачивается, убирает пистолет в кубуру, словно позабыв о моем существовании, снимает со спинки стула пиджак и надевает на себя, пряча под ним оружие. И лишь после этого подходит ко мне. Близко. Почти вплотную. Ласково проводит костяшками пальцев по моей щеке, берет за подбородок, проникновенно смотрит в глаза. «Потому что ты нежная и ранимая», — произносит он мягко, и ледяная корочка, что успела затянуть тонким слоем мое сердце, начинает трескаться. «Не хочу, чтобы ты переживала. О некоторых вещах тебе лучше не знать, поэтому сделай, пожалуйста, как я прошу. Останься дома и жди меня. Я скоро вернусь. И больше не буду уезжать по ночам. Обещаю». Его слова звучат убедительно, и на миг мне даже хочется согласиться. Но вслед за этим в голову начинают лезть нехорошие догадки, одна страшнее другой. И все мое естество восстает против идеи отпустить Сергея одного. «Да, возможно, я нежная» но не хочу прятать голову в песок. — Нет, Сереж, так не пойдет. Упрямо качаю я головой. — Я ведь не ребенок, чтобы меня от жестокой правды оберегали. Между нами уже были тайны, которые ни к чему хорошему не привели. Сергей убирает руку от моего лица и отступает на шаг назад. Его взгляд снова становится тяжелым. — Ну, хорошо. Если тебе так сильно хочется знать, я еду пообщаться с одним предателем. Он делает плавные движения головой влево и вправо, словно разминая мышцы шеи. — Много времени это не займет. Скоро вернусь. — Кажется, у меня вся кровь отливает от лица. — С Ромой? — Да. Понимаю вдруг, что все это время я действительно прятала голову в песок, ведь намеренно гнала подальше любые тревожные мысли, которые могли пошатнуть воцарившийся в душе мир. Знать ничего не желала ни о судьбе Ромы, ни об участии тех бандитов, которые чуть не убили нас с Сережей. Ни разу не поинтересовалась у любимого, как он планирует поступить с ними. И почему так уверен, что нам больше не угрожает опасность? Может, Сергей прав. Может, мне действительно стоило и дальше оставаться в неведении. В конце концов, я ведь женщина, а это мужские разборки. Но, с другой стороны, кого я пытаюсь обмануть? Рано или поздно я бы все равно задумалась об этом и захотела все узнать. Я имею на это право уже хотя бы потому, что чуть не погибла из-за тех людей. И я точно не из тех женщин, которым безразлично, как решает проблемы их мужчина. Что ты собираешься сделать с ним? Впиваюсь я взглядом в Сергея, до дрожи боясь услышать ответ на свой вопрос. А ты как думаешь? По коже идут мурашки от равнодушия в его голосе. Ты ведь не убьешь его? Сергей пожимает плечами. Сереж, ты ведь не задумал устроить самосуд? Мои губы нервно дергаются в подобии улыбки. Правильнее всего сдать его в правоохранительные органы, пусть отвечает за свои дела по закону. Сережа склоняет голову на бок, снисходительно усмехаясь. Нет, Таня, так не получится. Перед законом он чист, мы ничего не докажем. Тут только два варианта. Либо я его сам наказываю, как ты говоришь, устраиваю самосуд, либо мы все ему прощаем. Второй вариант сразу отпадает, я не настолько великодушный». «И как ты собираешься его наказать?» Сергей многозначительно молчит. Его взгляд не сулит ничего хорошего. Я не могу поверить, неужели он всерьез собирается убить Рому. Такого я никак не ожидала. В голове не укладывается, как можно взять и намеренно лишить человека жизни, пусть даже предателя. Не знаю, по какой причине Рома отвез меня на растерзание бандита, Может, они ему угрожали или угрожали его семье. Но даже если он сделал это из корыстных целей, я не желаю ему смерти. Не хочу, чтобы на руках Сергея была кровь, пусть даже нехорошего человека, подонка. Господи, да это полный абсурд! Не станет Сережа его убивать, с чего я вообще это взяла, может он просто его побьет. Невольно вспоминаю, как в юности Сергей на моих глазах избивал одного парня за куда менее серьезный проступок и становится дурно. Давай ты никуда не поедешь. Подхожу я к любимому, кладу руки ему на грудь и заглядываю в глаза. Знаешь что? А пусть он едет из города и живет дальше, как знает, Бог ему судья. Сережа нехорошо смеется, снимая мои руки со своей груди. Нет, мышка. Так не пойдет. Тогда я поеду с тобой. Так, по крайней мере, я смогу уберечь его от самого ужасного исхода этой встречи. То есть мне хочется верить, что смогу. Нет, ты остаешься дома, — без апелляционным тоном заявляет Сергей. Или я еду с тобой, или мы расстаемся, — выпаливаю я на одном дыхании полной решимости добиться своего.